аннотация Талантливая писательница Ирина Чайковская, уехавшая из нашей страны на заре переходной эпохи, запечатлела в своей новой книге один из важнейших аспектов того времени «Опыт превращения человека советского в человека космополитического». Прожив семь лет в Италии, а затем перебравшись в Америку, она описывает свои впечатления от нового мира, в который попала вместе с семьей и от встретившихся на ее пути людей, каждый из которых личность. В основном это ученики, постигающие под ее руководством тайны русского языка. Ирина Чайковская учит их тому, что прекрасно знает сама, и в свою очередь многому учится у них. Читателю этой книги предстоит увлекательное путешествие по странам и, если можно так выразиться, человеческим отношениям.